Глава 4. Полковника никто не ждет. Система Антарес, Гида-Аномаль, территория главного штаба Южного военного округа. Осмотр военной базы «Мехор» занял у коро много времени. Однако серьезных поводов для нареканий не нашлось. Генерал Мартага отлично знал свое дело. Впрочем, сеансы всегда отличались повышенным чувством долга и ревностным служением на благо Великой Родины. Посещение казарм и знакомство с личным составом в который раз показало превосходную боевую выучку солдат, их дисциплинированность и коллективизм. Кару остался доволен. К тому же ему пришелся по душе капитан Трокс, специально назначенный познакомить нового хозяина округа со штабной канцелярией и обстановкой на гиде в целом. Трокс был еще молод, но при этом очевидно собран, хладнокровен и наблюдателен. Прекрасные качества для профессионального военного. Ближе к вечеру Каро окончательно решил оставить его в должности своего личного адъютанта. В пользу Трокса говорило и то, с какой сдержанной сосредоточенностью он простился с своим бывшим начальником. Кажется, и генерал Мартага высоко оценил капитана, передав ему в последние полгода большую часть своих полномочий ухудшение здоровья уже не позволяло самому проявлять прежней прыти. На закате дня Мартага покинул Гиду со смешанным чувством выполненного долга и предвкушением заслуженного отдыха. Сиана умеет награждать преданных. Старость боевого генерала в отставке обещает быть обеспеченной и спокойной. Для этого на Сиане есть все. Достойно проводив предшественника, Каро еще раз проверил защитные системы военного космодрома и счел возможным для себя отложить дальнейшее знакомство с базой до следующего утра. Он даже собирался провести эту ночь на базе, но Трок заверил, что небольшой особняк, построенный специально для проживания высшего руководства, находится буквально в пяти минутах полета в облегченном обиле, работающем на антигравитационной подушке. Например, тот же генерал Мартага с возрастом становился все более привязан к личным удобствам и предпочитал проводить много времени в отдельном доме, напоминающем комфортные и современные гражданские постройки. С некоторых пор гида считалась тихой и безопасной планетой. Ее контролеры могли спать совершенно спокойно. Коро был не слишком щепетили насчет удобств, но, скорее, ради любопытства согласился посетить особняк, переданный теперь в его личное пользование. Когда в сопровождении Трокса он хотел занять кабину летательного аппарата, чтобы покинуть территорию базы, внимание его привлек невысокий коренастый человек, убирающий плац возле командного корпуса. Несомненно, это был местный житель. Словно почувствовав на себе пристальный взгляд, Уборщик вскинул коротко остриженную седоватую голову и заглянул в лицо коро. Но самое странное случилось потом. Гиданец бережно опустил на землю прибор, которым он только что начищал плиты, а сам встал на колени, распластав руки в стороны. Подобное раболепие вызвало у полковника лишь досаду и неприязнь. «Кто это? Пусть подойдет ко мне». Трог скивнул младшему офицеру, и скоро приказ был исполнен. Уборщик снова попытался опуститься на колени, но Коро остановил его, грубовато поддержав за локоть. «Церемония встречи окончена. Или я похож на создателя миров, сошедшего с Антарес? «Это Мартага приучил тебя ползать на брюхе?» «Отвечай!» По бледным губам гиданца скользнула робкая улыбка. Он не выглядел слишком испуганно или подобострастно. Напротив... В светлых глазах таилась радость. «Как мне не приветствовать тебя, господин? Я буду еще долго благодарить небеса, что мне довелось увидеть последнего из племени больших оликранов». Коро с трудом подавил раздражение, но Трокс отлично угадал едва уловимое движение бровей начальника и решил опередить его распоряжение. «Как прикажете наказать этот мусор?» «Наилучший вариант — немедленная ликвидация». «Старик негоден даже для затравки. У него протезы обеих ног и правой руки». Каро только сейчас заметил искусственные конечности мужчины и невесело усмехнулся. «Видимо, это очень ценный объект, раз Мартага не поскупился на восстановление его физических данных. Эй, старик, чем ты смог так выслужиться перед генералом? Или у тебя есть другие покровители среди офицеров? И еще мне бы хотелось знать, как ты потерял ноги». Уборщик опустил голову, словно в который раз разглядывая свои биосинтетические ступни. «Я двадцать лет служил здесь проводником. Я знаю Жные леса гиды как свою руку, неважно какую, ту, что осталось со мной или съеденную мунагрой». «На тебя напал крокодил?» — искренне удивился Коро. «Тебе повезло выжить, хотя вряд ли ты так считал, валяясь на берегу без ног». Гиданец опустил лицо, пряча глаза. Но срывающийся голос выдавал волнение, вызванное горьким воспоминанием. — Это случилось не на реке, господин. Монагра ночью прокралась в сад старшего господина, того, что был прежде тебя. Хозяин сидел в кресле у фонтана и шум воды привлекал хищника. Монагра непременно сожрал бы хозяина, но я пытался ему помешать и остался без ног. — Да ты просто герой. Теперь понятно, почему генерал оказал тебе помощь. Ты спас ему жизнь. Трокс, разве ты сам не слышал об этой истории?» Капитан нехотя кивнул, кажется, не придавая особого значения смелому поступку гиданца. Генерал никогда не расстается с оружием. Он бы и сам уложил на месте скользкую гадину. Но Коро поглядывал на бывшего проводника с возрастающим интересом. Старик почему-то назвал его аликраном, и это слово будило в душе давние, не слишком приятные чувства. Старика хотелось расспросить подробнее про местные племена, или, вернее, то, что еще от них осталось на гиде. — Я так понял, ты больше не проводник? — Уже нет, господин, но я хочу быть тебе очень полезен. Я знаю дом бывшего хозяина и могу ухаживать за его садом. Работа на земле вполне по силам даже такому коллеге, как я. И я расскажу тебе много местных легенд, если позволишь, мой господин. Ты будешь доволен мной. Коро почудились настойчивые интонации в просьбе уборщика. Предлагая себя в качестве слуги, гиданец будто бы намекал на какую-то личную выгоду для полковника. В любом случае он хотел узнать о положении дел на гиде из уст туземцев. Так почему бы не использовать этого старика? — Ты летишь с нами, — коротко приказал Коро. — Благодарю тебя, господин. Не скрывая искренней радости, пробормотал гиданец. Прошло не более 20 минут — а полковник уже прохаживался по темной веранде своего нового дома, построенного в Азисе, специально нетронутом после вырубки леса под военную базу. Корот отпустил капитана Трокса и только тогда жестом приказал уборщику следовать за собой в компактный двухэтажный коттедж. День выдался насыщенным информацией. Коро не планировал долгой беседы перед сном. Пара быстрых вопросов, и можно отправить старика ночевать в отделение для прислуги на первом этаже. Но гиданец начал разговор первым. «Почему тебя не было так долго?» Коро позволил себе улыбнуться. Оставшись со стариком наедине, можно было немного ослабить контроль за эмоциями. Никто не должен обвинить полковника в излишней лояльности к местным, да и сам он не собирался проявлять к ним большого дружелюбия. Гиданцы покорились захватчикам, смиренно приняли гнет сианы, а, по мнению Коро, должны были либо погибнуть все до единого, либо отстоять право на свободу и уважение. Жестоко. В душе полковника порой поднимались противоречивые чувства по отношению к родине. Он вернулся не для того, чтобы возглавить восстание, которое непременно утопят в крови, а лишь за тем, чтобы поддерживать мир на этой земле. А что касается этого странного старика, Каро почти благодушно ответил. «Меня никто здесь не ждет. У меня не было причин торопиться». «Господин». «Ты ошибаешься», — уверял гиданец, подавшись вперед. «Ты слишком дерзок для безногого раба. Как твое имя?» — прервал его коро. «Я Нигис из племени погонщиков». «Мне ни о чем это не говорит», — устало вздохнул полковник. «Но кто такие оликраны? Я забыл ваш язык». Он остановился у плазменного камина за стеклом, повернул рубильник, запускающий обогревательный механизм. Нигис прошпугнул вперед хозяина и уселся на край толстого пыльного ковра, кажется, приготовившись к долгой беседе. Я сразу тебя узнал. Ты один из них, но здесь никого больше не осталось. Они все убиты, даже женщины и дети, потому что стояли рядом с мужчинами, пытаясь противостоять врагу. Их жилища засыпаны пеплом. Разве этот пепел не душит твое сердце? Слева на груди, там, где рисунок, если ты, конечно, не избавился от него. Думаю, нет. Ты заплетаешь косу, как подобает истинному аликрану. Ты смотришь, как вождь. Хватит пустой болтовни. Я понял, что ты имеешь в виду». Каро раздраженно перебил старика, усаживаясь в кресло напротив камина. Будучи наполовину гиданцем, он все-таки отстоял право носить длинные волосы, несмотря на все стычки с руководством и насмешки курсантов. Однако с ростом его карьеры экзотическая прическа командира вызывала у подчиненных скорее удивление и интерес. Солдат-полукровка всегда выделялся среди короткостриженных сеансов. А еще татуировка на груди. Атакующий скорпион. Король ни за что бы с ней не расстался. Рисунок не сломать и это была очень болезненная процедура. Коро старался заверить себя, что никогда не любил Вебу. Она была слишком строга с ним. Если в доме оставался последний кусок лепешки, мать могла отдать его голодной девочке соседке, а не своему тощему сыну. — Ты, мужчина, ты должен быть готов к лишениям и невзгодам. Научись сам добывать себе пищу, а женщин надо беречь. Со временем Корос стал больше понимать слова Вебы но это не прибавило ему нежных чувств к ней. А ведь серые глаза и светлые пепельные волосы коро получил от матери гиданки. Не поэтому ли черноволосый и кореглазый отец так надолго их оставил? Впрочем, довольно воспоминаний для одного вечера. — Я понял тебя, старик. Да, моя мать была из рода скорпионов. Вы называете их оликранами, но я — сианец. — И ты действительно в это веришь? — изумился старик. На гиде принадлежность к роду передается с кровью матери. — Еще скажи с молоком. Не потому ли вы проиграли, что вами всегда управляли самки? Коро даже не пытался скрыть затаенную злость. Но Гиггс тихо рассмеялся. — Наши женщины всегда были сильнее мужчин по духу. И порой даже умнее. Я не знал твоей матери, но, думаю, она занимала не последнее место в клане. За что ты ее ненавидишь? Ведь она подарила тебе жизнь. — Скорее научила выживать, — огрызнулся Коро. За это я ей благодарен и только. — Я вижу, что ты один, и тебе нелегко. Ты похож на береговую скалу, противостоящую ураганам. Время и ветер источат тебя, превратят в пыль. Тебе нужно пустить корни и укрепиться здесь. Каро нащупал сенсорную панель внизу подлокотника кресла и наугад нажал несколько шероховатых кнопок. В сопровождении приятной музыки плавно распахнулись незаметные прежде створки на стене. К сиденью полковника бесшумно подъехал столик с напитками. «Генерал явно заделался гурманом перед старостью. Я бы предпочел зелье попроще». «Так, что же ты мне предлагаешь, старик? Жениться на аборигенке и заделать вам новых скорпионов? Твои дети будут признаны сеансами, ты сам это знаешь». Но еще важнее, кем они будут себя считать в душе, ты сможешь им рассказать позже. А если уйдешь во мрак, не оставив потомства, с тобой исчезнет и древний род наших воинов. Они не сдались, не думай, они предпочли смерть. Речь старика звучала торжественно скорбно, но Коро даже не скрывал зивоты. «Я кое-что помню, но ты зря пытаешься меня убедить. Мне не нужна семья». Я привык быть один. Даже на скалах зеленеют травы и растут цветы. Подумай об этом. А ты, мастер, говорит цветистые речи. Но довольно восхвалять моих якобы героических предков. Ответь-ка лучше, что слышал о петрианских шпионах, обосновавшихся в заповеднике. Я войду в курс штабных дел и непременно навещу их логово. Петрианцы безобидны, господин. Они тоже вынуждены смириться с приоритетом Сианы, но гораздо хитрее нас. Петрианцы должны будут покинуть Гиду. Я избавлю Приморский лес от этих паразитов. Для начала тебе нужно с ними поговорить. Может, и ты, как истинный Сианец, извлечешь для себя пользу от их работы. Никогда не следует спешить, решая судьбу человека. Сколько бы власти у тебя над ним не было. «Да ты, я гляжу, строишь из себя мудреца», — рассмеялся Кару. Вот только я не нуждаюсь в твоих советах. Мне хочется тебе помочь, но я стар и слаб. Разве что мои слова коснутся твоей души. Подумай также о женщине для себя. Она и молча может подарить радость твоему сердцу. Хорошо, — устало согласился Коро, желая окончить пустые разговоры. Он не считал себя большим знатоком людей, но порой интуитивно чувствовал, что показное согласие с чужими доводами прекращает ненужный спор даже быстрее, чем использование собственной силы. Завтра у коро много дел. Нужно отдохнуть.